Что делать, чтобы не стать аллергиком? Как выглядят наши сожители? Вы когда-нибудь задумывались, что для вас чисто, а что грязно? Пульт от телевизора, губка для мытья посуды, зубная щетка, детские игрушки, матрасы. Эти предметы мы привыкли считать чистыми, но на самом деле на их поверхности кипит невидимая жизнь. Хотя почему невидимое? Микроскоп-то давно изобретен. В Амстердаме несколько лет назад даже открыли первый в мире зоопарк микробов, вирусов и бактерий. Он называется Микропия и является частью обычного зоопарка. Мне довелось там побывать во время съемок моей программы «Чудо техники». Честно признаюсь, впечатляет. Его сотрудники взяли смывы с разных поверхностей, размножили содержимое и получили местами очень красивые колонии микроорганизмов. Кого там только нет. Простейшие. Грибы. Стафилококки. Масса бактерий. Настоящий параллельный мир, который существует вне зависимости от того, замечаем мы его или нет. Кстати. У многих из наших сожителей весьма интересные биографии, например, тихоходки или водяные медведи. Это микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим, также известные как самые выносливые существа на Земле. Пока тихоходка спит, ей под силу пережить и замораживание, и кипячение, и даже воздействие радиации а в теле человека так и вовсе больше бактериальных клеток, прежде всего в кишечнике, чем своих собственных. Специальный аттракцион в микропея позволяет как бы просканировать тело и на основании ваших габаритов делает вывод о том, сколько в вас живет микробов. Во мне, например, 188 триллионов. Создатели Амстердамского музея вообще считают, что пора пересмотреть отношения с самыми меньшими из наших братьев, особенно с бактериями, которых долгое время без разбора считали вредными и стремились убивать. Оказалось, все намного сложнее. Избавиться от них, во-первых, невозможно, а во-вторых, это и не нужно. Помимо небольшого количества злых, есть множество добрых микробов жить без которых человек попросту не может. И речь вовсе не только о микрофлоре кишечника. Кто живет в квартире вместе с нами? Микробиолог из Чикаго Джек Гилберт провел масштабное исследование на тему того, какие микробы населяют наши дома. В качестве тестовой площадки ученый использовал в том числе собственное жилище. Он регулярно брал анализы у членов семьи и с помощью новейших методов расшифровки ДНК построил карты перемещений бактерий между носами, руками, детьми, собаками, ручками дверей и выключателями света. Джек установил, что у каждого человека имеется собственный уникальный набор микробов. Достаточно побыть в помещении несколько часов, чтобы оставить легко определяемый бактериальный след. Это как отпечатки пальцев. Гилберт, кстати, теперь помогает в расследованиях, работая с правоохранительными органами. Но самое интересное, что выяснил американец, реально опасных бактерий в доме практически нет. Более того, на мой вопрос о том, какие места в доме самые грязные, Гилберт сказал, что не хотел бы отвечать, так как не понимает, что именно я называю грязным. Я ему ответил, меня учили в мединституте, что если, например, где-то много кишечной палочки, это и есть грязно. Но Джек говорит, что подобные рассуждения неправильны, и поясняет, кишечная палочка не вся одинакова, Есть ее семь тысяч штаммов, из них только шесть вариантов болезнетворны. Другие, напротив, имеют важное значение для нашего здоровья. Мы заболеем, если их не будет. Гилберт продолжает свои неожиданные рассуждения. Мы столетиями привыкли жить в очень опасном мире, где свирепствовали эпидемии. В XIX веке не было семьи, которую не затронул бы, например, туберкулез. Люди умирали миллионами. Потом мы поняли, что эти болезни вызываются бактериями и приняли меры. Создали вакцины, антибиотики, канализацию, дезинфицирующие средства. Теперь мы живем в более здоровом и безопасном мире. И это прекрасно. Но зачастую человек заходит слишком далеко, и перебарщивает с чистотой, забывая, как важны для нас многие микробы, которые просто попадают нам под горячую руку. Причины астмы, аллергии, многих других болезней, как показывают исследования, скорее всего, кроются в нарушениях микробного баланса организма. Обнаружена связь этого дисбаланса даже с ожирением, аутизмом и шизофренией. Выяснилась и совсем уж удивительная вещь. Более бедные народы, ведущие примитивный образ жизни и чаще страдающие от инфекций и гельминтов, реже поражаются аллергией и аутоиммунными болезнями. Доктор Николас Фернхем из лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал даже так. «Аллергия – это цена» которую человечество платит за спасение от паразитов. Гипотеза гигиены. Почему грязь в современном мире – это скорее благо? Впервые донести подобную мысль миру взялся в 1989 году британский эпидемиолог Дэвид Страчан. Он проанализировал догадку о том, что дети, которые в детстве меньше болеют инфекционными заболеваниями, позже больше подвержены аллергическим реакциям и другим нарушениям работы иммунной системы. Так появилась гигиеническая гипотеза. Но Строчан так и не смог объяснить многих вещей. Например, почему некоторые виды аллергии, респираторные, начали развиваться раньше, нежели пищевые, искоренение каких болезней способствует возникновению новых, И не только. Хотя до сути сам доктор не докопался, но направление задал перспективное. Ученые продолжили изучать вопрос и поняли, что более рациональное объяснение состоит в том, что набор микробов в нашем организме эволюционировал вместе с самими людьми. И его стало недостаточно для полноценной тренировки иммунной системы. То есть вовсе не обязательно в детстве болеть больше. Нужно просто заселять свое тело как можно большим количеством жильцов, которые и будут спаринг партнерами для иммунитета. Если обратиться к нашим военным сравнениям, то в бой нельзя отправлять солдата, который вообще не держал в руках винтовку. Он же не только погибнет, но и будет стрелять, куда попало. Поэтому нужны постоянные тренировки, товарищеские матчи с микробами. А если этого нет, жизнь в стерильных условиях приводит к тому, что наши иммунные клетки дичают, превращаются в маугли. Как следствие, путаница и борьба против вымышленных врагов, то есть развитие аллергии или аутоиммунных заболеваний. Именно это сейчас и происходит в массовом порядке. С самого детства мамы, помешанные на чистоте, стремятся все стерилизовать вокруг детей. Запрещают им играть в уличной грязи и даже на траве. Всячески ограждают от внешнего мира. В итоге нарушается процесс формирования нормального иммунитета. Что же делать? Не подумайте что ученые хотят возвращения к первобытному существованию. Исследования лишь дают подсказки на тему того, какие утерянные элементы можно безопасно вернуть в нашу жизнь. Как домашние животные влияют на иммунитет? Например, очень полезные доктора считают дружбу с домашними питомцами. Я сейчас говорю не о тех, которые заводятся сами по себе, мышах и тараканах. хотя по данным исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и эти звери тоже, как ни странно, защищают от развития астмы детей, которые до трех лет жили в домах с такими соседями. Но вот о кошечке или собачке можно задуматься вполне. Это, конечно, резко контрастирует с нашими привычными представлениями. И перед рождением ребенка мало кто заводит зверей. Но это и правда может помочь предотвратить развитие аллергии. Исследования показывают, что если малыш до года контактирует с животными, причем не обязательно с домашними, но и с сельскохозяйственными, его иммунная система становится более устойчивой к воздействию аллергенов. Джек Гилберт говорит, что после своих исследований завел дома аж трех собак, чтобы те помогали ему. И главное детям поддерживать микробное разнообразие. Почему бы и нет? Доказано, что питомцы делают нас еще и счастливее, плюс вынуждают совершать регулярные прогулки и пробежки. А если говорить о собаках, то дело тут не только в защите от аллергии на животных. Они часто бывают на улице, откуда тоже приносят порцию нужных бактерий. Полезно почаще возиться с землей и выходить на природу. Ведь эти занятия дают нам шанс быть колонизированными как можно большим числом бактерий, подавляющее большинство из которых полезны. Нужны еще доказательства? Пожалуйста. Кто помогает нам вне дома? Финские ученые утверждают, что нужные человеку бактерии чаще встречаются на селе, и в пригородах. Исследователи проанализировали информацию о 118 подростках в Восточной Финляндии. Выяснилось, что те, кто живет на фермах или недалеко от лесов, имеют большее разнообразие бактерий и низкую чувствительность к аллергенам. Тогда же ученые выделили бактерии, присутствие которых особенно четко усиливает противовоспалительный эффект что в результате уменьшает реакцию на пыльцу или животных. Финны провели еще и эксперименты в десяти детских садах. На игровые площадки четырех из них добавили лесную почву с дерном и высадили однолетние растения. При этом воспитатели не вводили никаких запретов на то, чтобы дети заходили и как следует топтались или даже копались в земле. Напротив. Игры на модернизированной площадке были в приоритете. Воспитанников трех других садов водили на прогулки в лес. В остальных учреждениях с характерным для города минимумом растительности и специальными прорезиненными покрытиями, ничего не меняли. Ученые выждали месяц, и результат оказался налицо. У детей, игравших на растительных площадках, И у тех, кто уходил в лес, существенно повысилось содержание противовоспалительного белка. Исследователи делают вывод. Нужно чаще позволять детям взаимодействовать с верхним слоем почвы. Именно там можно найти важное для жизни микробное разнообразие. Надо почаще выбираться в парке, на природу. К сожалению, согласно статистике, опубликованной в отчете Natural England за 2009 год, более свежих цифр нет, но ситуация явно только ухудшилась. Только 10% детей играют в лесах по сравнению с 40% поколения их родителей. Лондонская комиссия по устойчивому развитию уже рекомендовала принять меры по устранению зеленого дефицита. Для этого предлагается устраивать больше занятий и игр на открытом воздухе, задействовать всевозможные насаждения в округе. В западных странах даже разработали программы по возвращению детей в мир природы. Кстати, отсутствие деревьев или сильное отдаление растительности от домов приводит не только к увеличенному риску возникновения аллергий, но и к повышенному стрессу. Доказано наукой. А одно из исследований и вовсе указало на неожиданно важный для качества жизни фактор. Чем больше вокруг вашего дома встречается видов птиц, тем комфортнее вы себя ощущаете, даже если этого не осознаете. Как не стать аллергиком? А еще некоторые изменения явно стоит внести в порядок ведения домашнего хозяйства. Тот же Джек Гилберт обнаружил, что после уборки с применением дезинфицирующих средств первыми чистую территорию заселяют болезнетворные микробы. И только потом туда приходят добрые бактерии. Основная мысль Джека – не стоит пытаться все стерилизовать. Лучше дать микробам самим разобраться между собой. Даже на провокационный вопрос, обязательно ли мыть руки после туалета, Гилберт отвечает, что это, по сути, имеет смысл только с эстетической точки зрения. Например, если вы были в туалете не в общественном, а в своем, то микробиологически вы там взаимодействовали только с самим собой. С медицинской точки зрения нет никаких причин мыть после этого руки. Если вы не больны кишечной инфекцией, собственные бактерии не страшны. Разумеется, я своих детей учу мыть руки после туалета, но только по социальным и эстетическим причинам. Никаких биологических оснований для этого нет. Тем более нет резона применять антибактериальное мыло. Микробиолог, конечно, подчеркивает, все это меняется, когда возникает реальная опасность заболеть, например, во время эпидемий трогая предметы, а потом прикасаясь к лицу с его обилием нежных слизистых оболочек, мы рискуем подхватить инфекцию, вовсе не только коронавирусную, но и какую-нибудь кишечную. Поэтому в тревожные периоды, к примеру, во время сезонных вспышек гриппа и простуды, мыть руки чаще важно, хотя и тут антибактериальное мыло скорее вредит. Вирусы оно не убивает, а вот нормальную микрофлору кишечника повреждает. В обычное же время важно не перегибать палку в борьбе с микробами, не пить антибиотики при первом же чихе, не усердствовать с антисептическими средствами, беречь своих добрых сожителей. Кстати, контактный способ передачи того же коронавируса о котором так широко писали в начале пандемии, на поверку оказался не таким уж распространенным. Хотя вирус и сохраняется на поверхностях до трех суток, способность к заражению он при этом практически теряет. Каждодневное желание перестраховаться, особенно в случае с детьми, может принести куда больше вреда, чем пользы. Печально в этой ситуации то, что человеческое незнание стало отличным поводом для спекуляции на потребительских страхах. В магазинах детских товаров полно разнообразных стерилизаторов. Люди сметают с полок очистители воздуха, рециркуляторы и озонаторы. Первые представляют собой закрытые кожухом кварцевые лампы, через которые проходит воздушный поток. Вторые убивают микробов активной формой кислорода. Покупать подобные товары становится модным, и страх перед бактериями постоянно поддерживается рекламой. Кстати, недобросовестные производители, жадные до наших кошельков, сумели внедрить в сознание потребителей и еще одну опасную мысль. Если иммунитет ослаб, можно его подстегнуть специальными препаратами. Звучит заманчиво, стоит иногда довольно дорого. Но мне, как всегда, интересно, что об этом действительно знает наука?